«В мире Наруто со способностью клировать время». Глава 17. Вызов Хакаги. Яруаши спокойно посмотрел на Хьюго Мэнга и вышел из толпы, никак не отреагировав на провокацию. Увидев реакцию Ируаши, Мэнг нахмурился и фыркнул. «Разве ты не слишком надменен? Ируаши не думай, что можешь сравниться со своим младшим братом!» «Как такое может быть?» Яруаши пожал плечами. Без способности ускорения времени он, скорее всего, не превосходил бы какаши. Учитель никак не отреагировал на враждебное отношение Мэнга к Яруаши. В конце концов, это Академия Шиноби и конфликты между учениками в порядке вещей. Учителя даже иногда будут намеренно провоцировать их, чтобы стимулировать конкуренцию между учениками. «Яруаши!» «Яруаши, вперёд!» Многие девочки начали скандировать имя Яруаши, в том числе Мкуринай и Рин. Хотя Яруаши не является лучшим учеником класса, но он определённо является самым популярным. Это, конечно же, заставило мальчиков скрежетать зубами. Они начали поддерживать Мэнга. «Этот плюток!» «Мэнг, покажи ему свою силу!» «Наби ему морду, давай!» Эти крики ещё сильнее пробудили боевой дух Мэнга. Через несколько секунд учитель махнул рукой. Начинайте! Мэнг сразу же бросился к Ируаши, мгновенно активировал Бьякуган и вступил в ближний бой, используя Джукен, фирменный стиль Тайдзюцу клана Хьюга. И Ируаши спокойно махал куна его на траектории удара, что заставляло Мэнга прерывать движение. Этот... Парнь. После этого короткого столкновения Хьюго стал более настороженным, хотя не ясно как, но похоже, Яруаши способен уловить его движение. Но Мэнг не боялся. С помощью Бейкугана он тоже видит каждое движение Яруаши, вдобавок в ближнем бою его противник не сможет свободно использовать ниндзюцу. Нужно просто продолжать сражаться, пока Яруаши не покажет недостаток и нанести ему тяжелый удар с помощью Джукена. «Он практически идеально парирует Джукен в кланах Юга! Действительно потомок того человека!» Учитель восхищенно воскликнул. Хотя Яруаши не может сравниться с Какаши, но он является одним из лучших учеников в классе и даже способен противостоять члену клана Хьюгов Тайдзюцу. Но если так и продолжится, Яруаши скорее всего попадёт в невыгодную ситуацию. Ведь Бьякуган Юга многократно превосходит глаза обычных людей, а Джукен способен в мгновение Ока сильно снизить боеспособность цели. Крики затихли. Куринай, Обита и остальные начали сосредоточенно наблюдать за напряжённой битвой Яруаши и Мэнга. «Этот Айзюцу клана Хьюга?» Блокируя атаки, Яруаши внимательно наблюдала за каждым движением Мэнга. Он считает, что Джукена Хьюга имеет определённые достоинства. Хотя в оригинале один удар Кукена в состоянии открытых врат мог бы с лёгкостью сокрушить Джукена клонах Хьюга, но на самом деле практика Джукена до крайности тоже может принести свои плоды, а именно Ясагами Гукекекагуи. Даже завершённая Сусану может быть с лёгкостью уничтожена. Разница между Кукеном и Джукеном заключается в том, что первый использует чакру для стимуляции мышц и увеличения силы собственных ударов, в то время как второй использует чакру для нанесения урона противнику, что требует тончайшего контроля над ней. Без пьякугана я не могу увидеть суть Джукена. Яруаши пробромотал в сердце. Конечно же, он не сможет понять Джукен, просто наблюдая со стороны. Кроме того, чакра не является его сильной стороной. Если бы он обладал телосложением Узумаки или был бы Джинчурики, то Джукен, в основе которого лежит применение чакры, несомненно, подошёл бы ему лучше, чем обычный стиль Тайдзюцу. Но сейчас всё иначе. Хьюго захватывал каждое движение Яруаши и усиливал натиск, постепенно начав теснить своего противника. «Похоже, Яруаши проиграет!» «Само собой, ведь его противник гений клана Хьюго!» Наблюдая за этой сценой, многие ученики начали шептаться. И как раз в это время... «Фух!» На площадке резко возникла фигура, привлекая внимание учеников фигурам появившегося человека окутана чёрным плащом, а лицо скрыто белой маской. Его личность очевидна. Это Анбу. Анбу взглянул на сражение, развернувшееся на площадке, и не обращая внимания на учителя и учеников, обратился к Ируаши. Хатаки Ируаши, лорд Хакаги вызывает тебя. Фух. Яруаши взмахнул кунаем, отступил на несколько шагов назад и посмотрел на Анбу. Его взгляд не выдавал удивления. Ну, конечно же, он здесь. При желании было не так уж и трудно вычислить его. В конце концов, для убийства Шиноби Кири использовался кензюцу Хатаки. Сперва Яруаши хотел попросить Какаши прикрыть его, но потом подумал, что в этом нет никакого смысла. С одной стороны, Это может быть легко разоблачено, а с другой стороны, Какаши может быть подвергнут опасности. Появление Анбу ошеломило учителя и учеников. О, «Лорд Хакаки вызывает Яруаши?» «Что-то случилось?» Многие ученики с недоумением посмотрели на Яруаши. Мэнг был ошеломлён. Неожиданно такое произошло именно в тот момент, когда он собирался победить Ируаши. Хьюго не мог не нахмуриться. «Бой ещё не закончен». Но он не завершил предложение. Конечно же, вызов Хакаги был намного важнее учебного боя. Но это вызвало некоторое раздражение у Мэнга. Ведь он должен был одержать верх над Яруашей. Но неожиданно бой закончился ничем. Учитель тоже понимал ситуацию и кивнул Яруаши. «Иди к лорду Хакаги, если успеешь вернуться до окончания тренировки, ты продолжишь бой». Но, услышав эти слова, Яруаши вздохнул и посмотрел на Мэнга. «В этом нет необходимости». Фигура Яруаши резко исчезла и появилась справа от Мэнга. Хьюго резко развернулся и нанёс удар. Этот удар был нацелен на тенкетс Яруаши, но когда он достиг цели... Мэнк не ощутила столкновения с плотью. Фигура Йоруши рассеялась в белом дыме. Это был клон. Чёрт! Хаюга раздражённо выругался. Бьякуган способен распознавать обычных клонов, но из-за эффектов внезапности этот удар был нанесён на инстинктивном уровне. Он никак не мог ожидать, что Йоруши способен настолько быстро использовать Буншин но дзюцу. Когда Мэнг понял, что именно произошло, было уже поздно. Без единого звука. Фигура Яруаши появилась позади Мэнга. Бух! Он просто ударил ребром ладони по шее Мэнга. Тот пошатнулся и упал на землю, потеряв сознание. Идём. Яруаши опустил руку и посмотрел на Анбу. Анбу пристально посмотрел на Яруаши и прыгнул в направлении резиденции Хакаги. Ероши последовал за ним. На площадке остались только безмолвный учитель и ошамлённые ученики. Тишина. Что только что произошло? А, да. И ещё, конечно, там, да, заходи в этот мой Telegram, да, посмотри, да. Пока.